то за это их не ждут ни наказания, ни муки. Он прав, — сказал Веницей. Стражи были готовы даже помочь ей бежать, тем более они позволят вынести ее как мертвую. Есть, правда, человек, — сказал Назарий, который проверяет раскаленным железом, действительно ли мертвые тела, которые мы выносим. Но этот берет всего... Несколько сестерцев за то, чтобы не трогать железом лицо покойника. За один ауреус он притронется к гробу, а не к телу. «Скажи ему, что он получит полный кошелек ауреусов», — сказал Петроний. «А сумеешь ты подобрать надежных помощников? Подберу таких, что за деньги продадут собственных жен и детей». Где ж ты их найдешь? В самой тюрьме или в городе. А стражи, если им заплатить, пустят кого захочу. В таком случае проведешь туда меня как насильщика, сказал Вениций. Но Петроний стал горячо отговаривать его не делать этого. Притерианцы могут его узнать, даже переодетого, и тогда все пропало. «Ни в тюрьму, ни к смрадным ямам», — говорил он. Надо, чтобы все, и император, и Тигелин думали, что она умерла. Иначе тотчас снарядят погоню. Усыпить подозрение мы можем только одним способом. Когда ее увезут в Альбан или дальше на Сицилию, мы останемся в Риме. Через неделю или две ты заболеешь и вызовешь нейронного врача, который посоветует тебе ехать в горы. «Тогда вы соединитесь, а затем...» Тут Петроний на миг задумался, потом, махнув рукою, закончил. «Потом, быть может, наступят иные времена». «Да смилуется над нею Христос», — сказал Вениций. «Ты вот говоришь о Сицилии, а ведь она больна и может умереть. А мы пока поместим ее поближе». Сам воздух подлечит ее, только бы из тюрьмы вырвать. Нет ли у тебя в горах какого-нибудь арендатора, которому ты можешь доверять? — Есть. — Да, конечно, есть, — поспешно ответил Вениций. — Есть близ Кориол один надежный человек. Он меня на руках носил, когда я был ребенком, и до сих пор меня любит. Кариолы, древний город Лации, к юго-востоку от Рима. Петроний подал ему таблички. Напиши, чтобы он приехал сюда завтра же. Я тотчас пошлю гонца. Он призвал смотрителя дома и отдал распоряжение отправить нарочного. Еще через несколько минут раб мчался верхом на коне среди ночной тьмы в Кариолы. Я хотел бы, — сказал Веницей, — чтобы в пути ее сопровождал Урс. Мне было бы спокойнее. — Да, господин, — сказал Назарий, — сила у этого человека богатырская. Он выломает решетку и пойдет за Лигией. В верхней части высокой отвесной стены есть одно окно, под которым не стоит страж. Я принесу Урсу веревку, остальное он сделает сам. Клянусь Геркулесом, сказал Петроний, пусть выбирается, как ему взбредет на ум, только не вместе с нею, и не через два или три дня после нее. Иначе след ним пойдут и обнаружат ее убежище. Клянусь Геркулесом. Вы что, хотите погубить и себя и ее? Я запрещаю вам упоминать при нем о кариолах, или я умываю руки. Оба признали справедливость его слов и умолкли. Вскоре Назарий стал прощаться, обещая прийти завтра на заре. Со стражей он надеялся договориться еще этой ночью, но прежде хотел забежать к матери, которая в это смутное страшное время жила в непрестанной тревоге о нем. Поразмыслив, Назарий решил помощника себе искать не в городе, а подкупить кого-нибудь из тех, что вместе с ним выносили трупы из тюрьмы. Перед тем, как уйти, он еще задержался и, отведя Вениция в сторону, стал ему шептать.